Пришла беда, отворяя ворота. Причины для слез могут быть самые разные. А. Жалость к себе, вызванная житейскими неурядицами. К примеру, у человека болит нога. Увязать этот факт с проблемами непреуспевания в жизни он не умеет, зато умеет из крошечного стресса вырастить большой. Он рисует воображение картину полной инвалидности и неминуемой голодной смерти, от чего его охватывает жалость к себе тогда как боль в ноге сменяется болью в животе. Жалея себя из-за боли в животе и заставляя себя принимать пищу, человек замечает, что боль сосредоточилась вверху живота. Жалеющий себя человек принимается бегать по врачам, и у него наверняка возникает чувство, что до него никому нет дела, то есть его не любят. Невыносимая боль в животе сменяется еще более убийственной болью в груди. Чем больше хворей человек для себя нафантазировал, тем вероятнее, что у него болит голова. Это перечисление можно продолжать до бесконечности. Не бывает так, чтобы жалеющий себя человек не чувствовал себя сегодня хуже, чем когда-либо. Попытки разуверить его лишь усиливают жалобы. Так жалость к себе, порожденная житейскими материальными проблемами, оборачивается душевными неполадками. Жалость к себе непременно сопровождается депрессией, Публикуемые в журналах о здоровье прекрасные статьи советуют относиться к людям, испытывающим депрессию с полной серьезностью, поскольку они нуждаются в особом внимании. Хороший, дельный совет. А вот какого рода внимания им требуется для уменьшения депрессии, как состояние подавленности, об этом умалчивается? На самом деле психология и психиатрия этого и не ведают. Про это известно восточным философам. Это значит, что хоть пишущий и знает, про что пишет, однако в сути вопроса не разбирается. Он не испытал этого на себе. В противном случае не стал бы давать подобного совета. Вероятнее всего, он сам находится в состоянии депрессии во время написания статьи, либо незадолго до этого, но не становится жертвой жалеющего себя человека, пребывающего в депрессии. «Умная». Толковая и вместе с тем некомпетентная статья способна усилить жалость к себе у тех, кто испытывает депрессию. Каким образом? Не так давно одна моя знакомая, годами пребывавшая в депрессии, с торжествующим видом, развернула перед моим носом газету со статьей о депрессии, занимающей целую страницу, и с радостью воскликнула «Здесь все верно, прямо обо мне написано». Теперь у нее появилось оправдание для того, чтобы культивировать жалость к себе и терроризировать домочадцев. Из-за ее невроза, именуемого в настоящее время депрессией, домочадцы сами впали в полную депрессию, будучи полностью подавлены депрессивным членом семьи, однако не смеют упикнуть. Стоит им раскрыть рот в попытке самозащиты, как их тут же причисляют к разряду плохих людей. У жалеющего себя человека вновь появляется повод для слез. Человек, жалеющий себя, никогда не бывает удовлетворен чужой жалостью, и ему вечно ее не хватает. Чем больше внимания мы ему уделяем, тем больше нам приходится выслушивать от него стенаний и причитаний, что в принципе является пустопорожним переливанием одной и той же энергии сетований. В итоге это настолько деморализует домочадцев, что им не хочется жить. Человек, беспрестанно сетующий на скорую кончину, способен свести в могилу всех домочадцев и родственников. Прочитав эту длинную статью, я удивилась, не найдя в ней ни единого упоминания о том, что человеку, испытывающему депрессию, следовало бы самому предпринять какие-то шаги для исправления собственного положения. По своему опыту могу сказать, что жалобщика можно образумить суровым конкретным словом. Там, где наведен порядок в доме, то есть там, где каждый знает и чувствует свое место, депрессии не бывает. А еще точнее, в доме, где имеется хозяин, Про депрессию и слыхом не слыхивали. Как только хозяйка садится хозяину на голову, начинается террор, а вместе с ним и слезы. Наводить порядок в доме предначертано мужчине, тогда как женщине, которая провоцирует беспорядок, суждено лить слезы. Б. Жалость к себе, вызванная проблемами со здоровьем. Постоянно повторяющиеся душевные переживания рано или поздно материализуются в виде физических болезней, которые лечатся консервативно, лекарствами либо оперативно, удалением очага болезни. Жалость к себе, связанная с консервативным лечением, значительно менее масштабна. Знание же, что у меня что-то вырезано, вызывает ощущение, что этого органа я лишился окончательно и бесповоротно. В ходе любой операции у человека удаляется всего лишь часть физической плоти. Кто от этого счастлив, тот счастлив. Кто начинает себя жалеть, тот несчастен вызвавшая недуг энергия, закрепляется в теле и в зависимости от специфики жалости к себе либо распространяется по всему телу, либо подобно вещи перекладывается с одной полки на другую. Поскольку на символических полках человеческого тела нет пустого места, то переставленная вещь громоздится на ту, что уже там стоит, и в итоге болезнь принимает более тяжелую форму. Пример из жизни. После оперативного удаления доброкачественной опухоли из левого яйцевода женщина принялась оплакивать себя из-за того, что теперь она уже и не женщина вовсе, и что муж ее такую уже не захочет. По этому поводу она сокрушалась и прежде, иначе у нее в левом яйцеводе не образовалась бы киста, но теперь у нее тем более появилась пища для размышлений. Если раньше она культивировала в себе страх «меня не любят», То теперь у нее появился факт, подтверждающий ее правоту. Женщина внушила себе физическую болезнь, постоянно прокручивая в голове эту навязчивую идею. Поскольку свою неполноценность она постаралась компенсировать учебой, приобретением знаний, то через год у нее развился рак левого полушария мозга. Врачи надеялись, что смогут помочь ей хирургическим вмешательством, но когда произвели трепанацию черепа, оказалось, что медицина уже бессильна. Ко мне она обратилась после первого курса химиотерапии. На прием пришла с мужем. Тот знал диагноз, но жене не говорил. В этом отношении, хорошо зная характер жены, он поступил правильно. Знание правды лишило бы женщину всякой надежды. Трусливый человек не выносит правды. Если бы женщина стала лить слезы после первой операции, то своим плачем она выила бы мужу всю душу. Сама же отделалась только заболеванием психики. Она этого не сделала так как стеснялась своей неполноценности. Подавляя жалость к себе, она превратила эту жалость в рак. О нелепых мыслях жены муж узнал лишь во время приема. Это явилось для него таким потрясением, что он лишь повторял еле слышно. «Как ты могла такое подумать? Ведь я люблю тебя». «Как ты могла такое подумать? Ведь я люблю тебя». Мужская логика помогла ему разобраться в проблеме и помочь жене. Помощь мужа была жизненно необходима, Потому что человек, с пораженным левым полушарием, не способен на первых порах мыслить логически. Муж вернул жене веру, научил ее мыслить по-новому, и жена подхватила это с радостью. Поведение мужа служило для нее подтверждением того, что он ее любит, и, тем не менее, навязчивая идея: Меня не любит только от этого не исчезает. Она возвращается всякий раз, когда подтверждение кажется неубедительным. Человек. Близкий больному по духу способен оказать страждущему очень большую помощь, но большинство помощников вскоре начинают походить на выжатый лимон, так как нет ничего страшнее, чем наивность ракового больного. Как бы то ни было, поначалу все шло хорошо. Улучшилось самочувствие, женщина похорошила внешне, все только диву давались. Невероятно, но факт. проведенное через год компьютерное обследование мозга выявило значительное уменьшение раковой опухоли, Однако с правой стороны в затылочной части обнаружились явления отечности мозга. Почему? Раковые больные, желающие выставить себя героем, роют в себе могилу. Раковые больные — это люди, заболевающие от отчаянных попыток доказать свое превосходство. Относясь к себе с наивной беспощадностью, они проявляют недоброжелательность к собственной персоне. Им стыдно сидеть без дела, если здоровье улучшается — Они вынуждают себя желать того, что, по их мнению, желают окружающие и огорчаются, если это у них не получается. Как только становятся на ноги, ими овладевает паническое желание взяться за все недоделанные дела сразу. Чувство стыда за дела, отложенные в связи с болезнью, вызывает головную боль, злость на себя и на жизнь. Беспомощность вызывает бессилие, а от бессилия делается еще хуже. Стремление найти разумный выход отзывается болью в голове. Это говорит о том, что человек нездоров и охвачен печалью. У пациентки, о которой идет речь, в минуту печали возникла отечность мозга, что и было выявлено в ходе компьютерного обследования. В связи с этим ей назначили лечение гормональными средствами. Я не могла запретить гормональное лечение, поскольку оно дало зримое улучшение, и человек возлагал на него большие надежды. Призывать же больного, неспособного мыслить самостоятельно, к тому, чтобы он высвободил печали, связанную с ней неудовлетворенность, практически бесполезно. К тому же раковые больные одержимы большой наивной надеждой, что болезнь улетучится по мгновению волшебной палочки. После очередного контрольного обследования они надеются услышать, что на сей раз у них все в порядке. Если этого не происходит, их охватывает глубочайшее отчаяние. Всякое новое отчаяние ведет к очередному взрыву стрессов, что весьма опасно. Стрессы следует высвобождать последовательно, систематически и по возможности спокойно. Когда данная женщина узнала, что болезнь не прошла, ее охватила безысходная печаль. Надежда погасла. Женщина так и не научилась самостоятельно мыслить. Ее мысли были сосредоточены лишь на одном. Вызванный печалью отек мозга делает свое дело. Гормоны, применяемые для уменьшения отека, оказывают позитивное воздействие, однако имеют и невидимую, отрицательную сторону. К сожалению, они настолько подавляют стрессы, что человек перестает их ощущать. Если они не ощущаются, то и высвобождать их незачем. Сделавшийся инертным мозг не позволял женщине продолжать работу над собой. Хвост высвободился, клюв увяз. Хуже всего было то, что вера в лечение мыслями, успевшая окрепнуть благодаря положительным результатам, Рухнула с грохотом, словно карточный домик. Находящемуся на грани отчаяния мужу вновь пришлось отыскать в себе силы, чтобы оживить жену. Вы надежда мужа на исцеление не поможет вернуть жену к жизни. Никому не дано прожить жизнь за другого, сколь бы дорог он ни был. Каждый является на свет усвоить уроки собственной жизни и развивается до известного верхнего предела. «Все мы смертны». «Если мы не умеем жить и заболеваем, то имеется еще одна возможность — научиться по-человечески хотя бы умереть». Эта женщина, хоть и с опозданием, сумела познать себя в такой степени, что смогла умереть спокойно. Ее близкие, которые стали работать над собой для поддержки ее духа, говорят о смерти дорогого человека как о красивой, поскольку их не мучает чувство вины из-за собственной бездеятельности, Они не препятствовали уходу из жизни той, которой было нужно уйти. Рак может ограничиваться начальным очагом, но чаще его клетки распространяются далеко. Если в ходе операции остается неудаленная одна-единственная клетка, и если после операции больной начинает себя жалеть, энергия рака переносится в уцелевшую клетку. Представьте себе, насколько этой энергией приходится уплотниться, чтобы уместиться в одной клетке. Чтобы там уместиться, она заставляет клетку бузно разрастаться. Подобные случаи подтверждают мнение, будто рак не терпит вмешательства, будто доступ воздуха ему противопоказан. Это, в свою очередь, усиливает людские страхи, подрывает веру в медицину, нагнетает безысходность, и человек быстро угасает. Любая хворь сопряжена с жалостью к себе. Если постараться, можно отыскать в себе бесчисленное множество нюансов этой жалости. Все их по одному не высвободить. Воспринимайте их в совокупности, как общую жалость к себе. Обратитесь к ней как к кузнику, сидящему в темнице ваших страхов, и отпустите на волю. Если вы будете с ней общаться, то и она не откажется от общения с вами. С каждым новым высвобождением вы ощутите прилив жизненных сил. Жизненную силу нередко называют энергией. У одного человека энергии много, у другого мало. Одна ситуация считается хорошей, другая — плохой. Фактически в обоих случаях равновесие нарушено. Нормальное состояние является собой уравновешенность. С высвобождением жалости к себе жизненная сила повышается, но не становится сверхэнергичностью. Подавленная жизненная сила, высвобожденная из плена, постепенно набирает высоту, и человек получает возможность жить по-человечески. Испытываемая ослабевшим человеком жалость к себе из-за того, что жизнь не преподносит ничего хорошего, активизирует его желание. Человек желал бы все делать сам, но нет сил. Жалость к себе из-за того, что жизнь преподносит одно лишь плохое, делает желания ослабевшего человека пассивными. Человек уже ничего не хочет, даже если ему преподнести на блюдечке. Возможно, он решил свести счеты с жизнью, а может и нет. Однако качество жизни ему безразлично. Человек дошел до точки. Жалеющие себя люди доставляют массу хлопот хорошим людям, которые желают помогать ближним. Многие из них выучились в соответствующей профессии. Находящийся на передовой медицине участковый врач, к примеру, совершенно беззащитен перед пациентом из числа жалеющих себя, который считает себя вправе требовать, чтобы врач был таким, какой ему нравится. Поскольку больному понравилось бы выйти из врачебного кабинета здоровым, это означает, что от врача он ожидает проявление такой бурной жалости, чтобы тот вобрал в себя все его хвори. На завтра больной является снова, так как имеет право на помощь. Если бы жизнь стала подчиняться желаниям таких пациентов, то в скором времени во всем мире врачи вымерли бы, подобно динозаврам. Покуда же они вынуждены становиться из чувства самосохранения черствами, они превращаются просто в плохих врачей, которых жалеющие себя пациенты посещают для того, чтобы поточить они их зубы. Высвободив жалость к себе, Вы осознаете, что, помогая себе, вы помогаете врачу, и тот по мере этого сможет лучше вам помочь в зависимости от знаний. В заключение задам вопрос. Что бы вы ответили, если я скажу, что в вас имеется жалость к себе из-за того, что вы не смогли совершить зла? Что бы вы не ответили или подумали, стресс есть у всех. Примеры из жизни. Обследовала я как-то двухлетнего ребенка, который все нравилось сбросить со стола на пол кусок хлеба. Ему не нравился вид неубранного стола. Но ну а то, что сам он пролил на скатерть суп и оставил недоеденный кусок хлеба, это его не волновало. Это значит, что ему нравится чистота и порядок, но вместе с тем нравится нарушать эту чистоту и порядок. Почему? Потому что ему не нравится лишь внешняя чистота. Он учит взрослых обрести внутреннюю чистоту. Он никогда не доедал пищу до конца иными словами боялся довести начатое до конца, поскольку боялся оценки. Этот стресс, как и все остальные, достался ему из предыдущей жизни, и родители усилили его своими собственными аналогичными стрессами. Уловив желание ребенка смахнуть на пол кусок хлеба, я предвосхитил его действие громким и решительным: "Нельзя". Долго буравили мы друг друга глазами, точно два столкнувшихся козла по принципу "кто кого". Но ребенок почувствовал, на чьей стороне сила. Хлеб остался лежать на столе, а, судя по плачу, можно было предположить, что ребенку нанесена страшная обида. Жалость к себе из-за того, что не позволили сделать плохо, отчаянно взвала к помощи свидетелей, в том числе и матери. Кое-кто из очевидцев ощутил в сердце жалость, но разум не позволил поспешить на помощь. В такой ситуации уступка явилась бы для ребенка медвежьей услугой. Я проявила твердость, и этого раза хватило, чтобы ребенок оставил дурную привычку — Но и взрослым ребенок преподал очередной урок. Если бы я захотела проявить себя хорошим человеком, то потерпела бы неудачу. Тогда я действовала бы по принципу «пусть ребенок делает, что хочет, главное, чтобы не плакал». Позже, убирая со стола и из пола, я жалела бы себя и кляла ребенка вместе с его родителями. Жалость к себе как таковая фактически есть не что иное, как сожаление по поводу того, что я не смог осуществить желаемого, не смог причинить зло. В минуту отчаяния человек выплескивает наружу беспомощность и печаль в виде слез жалости к себе. Человек, который заливается плачем из-за того, что кто-то оказался плохим, а ему приходится из-за этого страдать, фактически плачет потому, что не смог переделать человека на свой манер. Оценивание ближних уже само по себе есть желание сделать их хорошими.